24 марта, воскресенье утро. округ Юма, Аризона, США. Уже начало расцветать, когда мы покинули территорию Арви Уорлда. Ворота так и бросили открытыми, чего уж теперь. За время наших блужданий по территории мы наткнулись на еще трех зомби, но они были вполне обычными, заплутавшими между рядами прицепов, так что застрелили их без проблем. Шустрика из офиса рассмотрели подробнее, и всех нас он здорово озадачил. Вроде бы и человек, но не совсем. Хоть от головы немного осталось после попадания в нее полутора десятков пуль, но понять, что таких зубов у нормальных людей не бывает, да и челюстей такой формы равно как и когтей труда не составило. Сказать, что открытие меня озадачило, это слабо выразиться. Мы видели одного такого и уцелели только чудом. Что будет, если мы встретим двух? Или трех? Или толпу? К тому же он не вел себя столь безмозгло, как остальные зомби». Его тактика нападения соответствовала вполне высокоорганизованному хищнику, если судить на мой непросвещенный взгляд. Он пытался уворачиваться, атаковать неожиданно. Плохо? Еще становился заметен явный коллапс власти. Понятно, что на каждый уголок Америки военных и даже национальных гвардейцев не напасешься, но было стойкое впечатление, что власть в полной растерянности и все пущено на самотек. Иначе хотя бы внешние признаки активности должны были бросаться в глаза. Ну, хоть вертолеты летать, в конце-то концов. Но не летают. А из этого следуют две вещи. Первое, это то, что все будет только хуже. Очень плохо. Вторая — то, что я скоро наверняка смогу тронуться в путь в Техас к морским гаваням. И эта новость хорошая. Я крутил баранку, глазея на начинающийся за скалами рассвет и чувствовал себя бесконечно уставшим. Последние сутки легко могли поставить рекорд по насыщенности событиями. Столько всего успело произойти. Мертвые псы. Перестрелка на топливном складе, ограбление торговца прицепами и стычка с непонятным, очень быстрым и хитрым мертвецом. Кстати, визит как в мастерскую, так и в разгромленный магазин туристического снаряжения не прошли совсем уж неудачно. Мне удалось прихватить несколько канистр машинного масла. Тоже полезно иметь. А ну как случится, что по дороге? И всяких полезных мелочей вроде герметиков набрал. Да еще и большой подкатной домкрат с длинным рычагом. Вообще замечательно. В магазине же разжился теплой одеждой. Только сейчас сообразил, что собираюсь на родину, где вовсе не аризонский климат. Легкой одноместной палаткой, спальником и самое главное, неплохим биноклем в обрезиненном корпусе. Странно, что его со всеми остальными вещами не выгребли. Наверное, слишком простенький и дешевый на общем фоне. Ладно, это все можно занести в актив. Асфальт дороги сменился на укатанный грунт, затем на нем прибавилась песка, а вскоре фургон с некоторой надтугой потащил прицеп в сторону от дороги. Но все вышло нормально. Даже огромный южный ветер справился с зыбкой поверхностью. Никто из нас не застрял, и уже через полчаса в укрытии между холмами сформировался вполне приличный лагерь. А чтобы сделать его еще удобнее, мы натянули между крышами жилых прицепов несколько рулонов нашей сетки. Она мелкоечистая и, и дает вполне нормальную тень. Получился достаточно большой и неплохо затененный дворик, где жить очень даже можно. Вот и поживем. Когда я выбрался из-за руля, то почувствовал, что спина у меня совершенно одеревенела, ноги подгибаются от усталости, а зевота растягивают челюсти так, что рискуешь вывихом. Все, предел сил наступил, еще чуть-чуть и просто упаду. Махнул всем рукой, забрался в прицеп, честно развесив все оружие и снаряжение в шкафу, развалился на кровати. Но адреналин в крови тоже еще бродил, отгоняя сон и заставляя перед глазами крутиться, как старый детский диафильм картинки из дня сегодняшнего. Опять собаки и убитый бандит, лежащий между рядами танков. Я из окна грузовика стреляю по приближающемуся форду, метание фонарного луча по темному офису. С улицы доносится смех и болтовня семейства Поблита, заселяющихся в огромной орве, о каком еще вчера и мечтать не могли. Нет, так дело не пойдет, не усну. Встал, открыл большую картонную коробку с продуктами, выловил оттуда бутылку мортеля Иксо. Так пить его пошло. Надругательство просто, но выхода не вижу. Некогда и неохота мне его по всем правилам употреблять, мне бы забыться. Налил граммов 200 в пластиковую кружку и большими глотками осушил до дна. Хороший коньяк, употребленный столь в варварске, заставил сморщиться, затем комом метнулся вверх. Но я все же заставил его успокоиться. Хватит уже болевать. Черт, мертвичиной от меня пахнет. Какой въедливый запах, пропади он совсем. Пришлось лезть в душ. После шампуня запах из волос улетучился вроде бы. Зато меня совсем развезло. И не ел давно, и все, что было в желудке, оставил в офисе Арви Развезло, но при этом приступ аппетита вгрызся в меня, хуже мертвой собаки. Снова пришлось лезть в коробку и сооружать из консервированной ветчины сыра Из сухих ржаных хлебцев бутерброды, который сожрал со страшной скоростью. Как в молотилку в себя запихав, запив минералкой из горлышка. Домой надо звонить. И заглянуть в интернет. А спать когда? Спать потом. Сначала домой, домой, домой. Черт с ним, что пьяный. Не страшно, жена поймет. Кстати, что с интернетом? Достал лэптоп, глянул на индикатор зарядки батареи. Еще половина есть. Потом подключу генератор. Включил, подсоединил огрызок мобильного модема. Связь пока была. Вылез на гугловскую страницу, где карта во весь экран. Мне Аризону показывает по умолчанию. Дальше надо двигать. Вокруг Йомы прорва красных пятнышек. Сам город и вовсе закрашен. А еще цепочка красных клякс вдоль границы с Калифорнией. Это как получается? Там же как раз были спасательные центры. Мобильные в Москве не отвечают. Ни один. Позвонил на городскую, из трубки послышались гудки. Алло? Боже, как я по ней скучаю. Это я, как вы? Мы нормально, как ты там, что решил? Голос вполне нормальный, уже хороший признак. Уехал в пустыню, живу в трейлере. Никуда не хожу, никуда не суюсь, жду, когда можно будет ехать в Техас. И когда будет можно? Некий проблеск надежды в голосе ожидает, что я скажу часа через три. Нет, увы, через три часа точно ничего не выйдет. Не знаю, любимая, вздохнул я, но думаю, что скоро здесь все сыплется к чертовой матери, никакой власти не видно. Похоже, что ситуация вышла из-под контроля. А что у тебя с голосом? Ты выпил, что ли? Ну вот, никогда от нее скрыть не получается. От всех удается, а она через пару фраз раскалывает. В гаишнике ее, никакого тестера не надо. Да есть немного, уснуть не могу, принял коньячку. А сколько у тебя там времени? Это уже с подозрением. Вроде как, а что это ты с утра пораньше спать собрался, да еще и водку пьянствуешь? Утро, только приехали, теперь спать буду. Ты там не один? Компания. Знаю кого. Это уже форменный допрос пошел. В другое время я даже разозлился бы, но сейчас неохота. Знаешь, поблито с семьей и Джефф. Знаешь ведь, а верно, охранником у нас работал. Не знаю, ну ладно, хорошо, что не один. А где вы? Вроде успокоилась, решила, что не предаюсь я здесь пьянству от депрессии, равно как и успокоительному разврату. Если с Поблитой и его многочисленным семейством, то все нормально. К северу от города, в пустыне, неподалеку от Хила Ривера, спрятались от всех. А трейлер откуда? И как вы все в нем? У нас четыре трейлера, с гордостью заявил я. На всех хватает. А где взяли? — поразилась жена. Как где? Украли, естественно! усмехнулся. Правда, они уже без присмотра и охраны были, только мертвецы бродили. Много их. Голос изменился, вспомнила что за окном делается. Хватает, но я не нарываюсь. И оружия у меня полно, машины и рожился хороший. Еда и есть, горючая, даже электричество от генератора. В общем, за меня вы больше не беспокойся. У вас там что? Вовка автомат привез и пистолеты и вчера ездил, но его по дороге обстрелял кто-то. Что? Он не видел, след стреляли. В твоей машине четыре дырки от пуль. Самого не задело? Нет, с ним все нормально. Он из-за машины расстроился. Блин, нашел повод. Я перевел дух с облегчением. Нашел, о чем беспокоиться. А вот то, что и там безобразия на дорогах начались, это плохо. В общем, надо ему из дому теперь ни ногой, о чем я и сказал. Все, теперь никуда, сказала Маша. Вчера вечером два мертвеца вошли в поселок, блуждали по улицам. «И что?» «А ничего, все дома сидели. С утра их не было видно уже. Вовка говорит, что из Москвы народ потоком валит, все дороги забиты. По телевидению передают, что уже по всей стране такое творится. А как в Америке?» «Один в один вздохнул я. Большим городам уже кранты, маленькие как-то барахтаются на поверхности еще. Повезло, что я не в Нью-Йорке, скажем». «Почему?» «А как бы я там оружием разжился, а тут все просто поблито купил и мне перепродал, это легально». Теперь ко мне не подходи. Наврал, конечно, но она вслушиваться и не будет особо легально и легально. Да и не рассказывать же ей, что ружье с пистолетом я у охранника в аэропорту отобрал. Не одобрит, скорее всего. Поболтали ни о чем, затем с детьми пообщался. Последним Володька к трубе подошел, но повторил то, что жена уже сказала. Сидят дома, выходить никуда не будут, в стране уже бардак. Пока болтал по телефону, листал новости в сети, поглядывая краем глаза, а новостей никаких особо и нет. Американское правительство выступает с какими-то малообещающими заявлениями, ничего конкретного из этого выловить нельзя. Все сайты вроде Ютьюба забиты видео с ожившими мертвецами, но зачем их смотреть, уже непонятно. Тут без всяких видео этой твари хватает. Вспомнил проживчика. А насчет таких информации нет? Начал гуглить все подряд, быстрые зомби, скоростные гоблеры, измененные зомби и так далее. И не безуспешно. А таких писали и писали много. И даже пара видеороликов нашлась. На одном какой-то странно скрюченный мертвяк одним прыжком заскакивает на крышу медленно едущего внедорожника и пытается разбить люк. Снимали на телефон со стороны. Второй ролик показал, как на идущего вооруженного человека такая тварь выпрыгнула из окна домика, мимо которого тот проходил. Махнула метров на пять, свалила и почти сразу убила. Убила, потому что раньше это было девочкой лет десяти. А потом убили ее и сняли подробно зубы, когти. Все как у того, что мы застрелили ночью. Это плохо. Значит, их много. Если обычный мертвяк мне не противник, учитывая, что не в толпе и неожиданно не бросится, то такой твари не противник я. Нашлось и объяснение, и не одно. Причем все объяснения были разными, но я доверился версии ученых из Центра по контролю инфекционных заболеваний. Их сайт выглядел самым толковым. Они утверждали, что такие твари получаются из зомби, получивших возможность вдоволь нажраться обычной человеческой плоти. Скажем, от безголового трупа, который не может воскреснуть. И таким образом они получают материал для перестройки. Вот так. Коньяк меня все же прибил. Почувствовал, что глаза слипаются, а в чтении текста с экрана появились паузы, вызванные тем, что я стал придремывать. Ну и достаточно. Всё, заслужил. Теперь спать хоть несколько часов, до трех, например. Это 7 часов сна. 25 марта, воскресенье день. Округ Юма, Аризона, США. «Доброе утро», — усмехнулся сидящий за раскладным столиком Майк Кофе. Он показал на термос, стоящий перед ним и пластиковой чашки, но я обратил внимание на отличный столик и раскладные кресла вокруг него. Неплохо. «Откуда такая роскошь?» «В южном ветре в багажнике нашлось», — ответил Майк, похлопав по обтянутому синей тканью подлокотнику. «Неплохо, а?» «Действительно неплохо. Поставленные в два ряда трейлера образовали некий дворик, над которым была натянута сетка, дававшая густую тень. Получилось нечто вроде патио, в котором все и собрались. По крайней мере, собралась семья Паблита в полном составе, кроме Хассе. Джефф с Паблита возились в кузове и судзу, передвигая тяжелые бочки с топливом. Это дело». По-хорошему, мне бы следовало свои бочки загрузить в фургон, а то вдруг придется быстро смываться. Это сейчас мы вместе, а вот дальше... «Надо бы генератор подключить, хотя бы один, чтобы холодильники заработали в трейлерах», — сказал я. «Сделаем», — кивнул Майк. «В южном ветре стационарный генератор нашелся, но у нас достаточно проводов нет, чтобы развести по всем прицепам. Все равно надо будет за добычей ехать». «А прикинули, что еще нужно?» — спросил я, наливая себе кофе. «Ладно, хоть горячий». А вот варить американцы его совсем не умеют. Национальное бедствие у них и не кофе. В закусочных смотреть страшно, как его наливают. Стоит кофейник с этой бурдой и подогревается. Нормально кофе подогревать. Ну и получается такой, что и в помойку страшно выплеснуть, а то крыся потравятся. Паблита список составил, говорит, что все нужное у вас на складе есть. Там еще и банда есть, напомнил я, большая такая, с личным счетом к нам. Думаю, что не меньше двоих мы у них убили. Джефф думает, что к вашему складу они пока не пойдут. Там брать нечего. Скорее всего, ввяжутся в драку с местными жителями. Не удержатся. Да, наверняка. Не та публика, чтобы просто на захвате склада останавливаться. Они уже ощутили себя как сила, организовались, кровь почуяли. Теперь жди беды. Остается надеяться, что сюда их не понесет. А кто караулит? Хассе Поблито своих мальчишек поочередно дежурить посадил. «Третьего нужно», — несколько удивился я. «Я говорил, но он против», — усмехнулся Майк. «Утверждает, что маятся от безделья начнут, а так то дежурят, то спят». Закончив громыхать бочками в кузове, к столику подошли Джефф с Паблита, присели рядом. Джефф тоже плеснул себе кофе и обернулся ко мне. «Мы с Паблита вылазку задумали». «Майк сказал мне», — кивнул я, — «попробуем забрать все полезное со склада. А вам бы с Майком на разведку скататься в юму, с задачей понять, что делают власти». И что делается возле склада с сухими пайками? Эту проблему все равно решать придется. Примерно это и собирался я делать, только не с Майком, а другим способом, о чем я объявил. Майк пусть за коменданта крепости остается, мало ли что, двух мальчишек с карабинами недостаточно. А я сгоняю один на мотоцикле. Почему не понял Джефф? На нем меня не заблокируешь, дай уйти могу прямо по пустыне, не догонишь, надежней будет. «Тебе виднее, пожал плечами Джефф. Главное, не влипни в историю». «Уж постараюсь», — ответил я, допив одним глотком кофе и отставив кружку. «Ладно, чего время тянуть, надо двигать». Мотоцикл из фургона еще вчера достали перед тем, как за прицепами ехать. Задумался лишь над тем, стоит ли надевать пусть легкую, но все же черную мотоциклетную куртку под разгрузку. Или есть риск свариться заживо. Решил плюнуть на защиту». А то в шлеме и защите тепловой удар хватит раньше, чем какой-нибудь зомби успеет укусить. Карабин оставлю, мешать будет, и смысла нет. В бой вступать не намерен ни с кем, сразу буду смываться. Ружье, тем более, не беру, тоже мешать будет, хоть ночью сегодня оно было бы куда полезнее пистолета, когда с тем живчиком столкнулись. А пистолет по-прежнему со мной. Все, связь по-мобильному, все равно ничего другого нет. Интересно, долго она еще проработает? Надо все же разжиться какой-нибудь связью, не дело только на сотовую сеть рассчитывать. Рюкзачок вот прихвачу еще, мало ли. Ну и на наколенники с налокотниками надену, они всегда пригодятся. Ямаха завелась даже без подсоса на такой жаре. Обороты быстро пришли в норму, и я с буксом исключительно ради форсу рванул с места и погнал по пыльной дороге, наслаждаясь легкими заносами, треском двигателя, и оставляю за собой длинный, постепенно раздувающийся хвост пыли. Затем спохватился, правда, скинул скорость и покатил степенно и аккуратно, внимательно поглядывая по сторонам. Я ведь даже шлем не надевал, обошелся банданой, так что нечего лихачить без дела. Тоже вопрос, откуда лучше заезжать в город, чтобы вероятность нарваться на неприятность была пониже. После недолгих размышлений решил сделать небольшой крюк и заехать с севера, Мимо торгового центра, или, как здесь говорят, молла, под названием Юма-Палмс. Там хайвей рядом, кругом поля, никаких узостей. И мне с моим мотоциклом все пути открыты. Куда хочешь, туда и убегай, с чего. И отрезать не получится. С той стороны от города только пара фермы сплошные поля. Вот, дожил. Еду в город и думаю, не отрезали бы, не застрелили бы, а то и просто не съели бы. Нормально, а? Дорога, едва я выехал из-за линии скал, оказалась не то чтобы совсем пустой. Несколько раз проезжали фермерские пикапчики. Затем увидел за забором дома и амбары крупной фермы, где стояло несколько машин, а прямо на крыше одного из амбаров под импровизированным навесом от солнца увидел человека в стецине и с винтовкой в руках. Оборону организовали. И ни одной семьей, видать, по всему, хотя у некоторых местных реднеков родни столько, что роту набрать можно. Человек с винтовкой смотрел на меня с подозрением, и я счел за благо, не задерживаясь проскочить дальше. Как и подобает крестьянам, местные фермеры излишней доверчивостью не отличаются, так что нечего у них на глазах маячить. Кстати, хорошая ферма в этих краях всегда имеет собственное бензохранилище на несколько тонн топлива, а то и целую заправку. Если сумеют укрепиться, да еще на таком расстоянии от города, то могут и уцелеть. Уцелеть. Почему-то я вообще не рассматриваю возможности улучшения ситуации. Почему? Подсознание обгоняет сознание? Сознание еще просчитывает варианты улучшения, а подсознание показывает ему фигу? Кстати, а что может случиться дальше? Предположим, отобьются от мертвецов и мелких банд вот такие фермы. Где-то укрепятся банды, где-то целые городки замкнутся в своих границах, как тот же Фортуна Фудхиллз. А дальше-то что? В этих городах все на электричестве. На том самом, что пока еще идет с электростанцией. Без этого электричества даже городская канализация дерьмо, простите, не откачает. И что будет, если электростанции все же встанут? А они встанут в случае коллапса общества. Кто подвезет туда уголь и мазут. Ну, есть еще генераторы. У меня вот есть, например. Но генератору нужно топливо, и не так уж мало. Есть машины, которым тоже нужно топливо. Топливо есть на нефтехранилищах, да и все. Есть еще нефть на Аляске и какое-то ее количество в Техасе. В Мексике есть нефть, хоть и не слишком много, а что дальше? Кто переработает нефть в бензин с соляркой и кто привезет все это жителям Юмы? И зачем кому-то вести ценное топливо жителям Юмы? Не лучше ли оставить это самое топливо себе, меняя на что-то очень нужное, что привезут из других мест? Что получается? Что Юма обречена? Возможно. Тут даже фермерство ограничено в культурах, жить можно с пшеницей с кукурузой, а не с салата с дынями. Даже животноводство здесь толкового нет, не постиже коров в пустыне. В общем, в долгосрочной перспективе Юми не выжить, Резона вновь опустеет. Или правительство наведет порядок и все будет хорошо. Ха-ха, три раза. Первые признаки нехорошего проявились сразу и очень наглядно. Когда по левую сторону от меня в паре километров потянулись курящиеся дымами пожаров окраины юмы, впереди вспыхнула стрельба. Причем с такой интенсивностью, что от неожиданности я зажал тормоза так, что встал как вкопанный, чуть проехав юзом по пыльной дороге. Это что за... Какая-то суета вдали видна. Местность здесь, как стол, плоская. Я вытащил обретенный вчера бинокль и навел его на облачка пыли вдали передо мной. Картинка рывком приблизилась к глазам, и я увидел несколько грузовиков, за которыми и под которыми лежали люди с винтовками, стрелявшие в сторону довольно большой кучки небедных с виду домов, скрывавшихся за зелеными изгородями. Оттуда активно постреливали в обратном направлении. Вот она. Классовая борьба в чистейшем ее виде. Напротив этих самых домов, где жили люди состоятельные, толпы общества, можно сказать, расположились два трейлерных парка, где обитала все больше городская голытьба. Да и сезонников там хватало К тому же, по слухам, в парке с романтическим названием «Семейное общество Sierra Pacific Местные семейники гнали большую часть производившегося, если не в штате То как минимум в округе мета Того самого наркотика, что в России винтом кличут И который в последние годы превратился в настоящее бедствие среди белого населения Черные все больше креком баловались Хотя хрен редьки не слаще Ну и второй трейлерный парк, что в километре от него, а от меня сейчас, кстати, в паре сотни метров слева, тоже не отставал. Сообразив, что пока я рассматриваю бой между белой швалью и зажиточными горожанами, меня могут спокойно взять на прицел слева, я дернулся и перевел бинокль в ту сторону. И только для того, чтобы чуть не выронить его с перепугу. Всего в сотни метров от меня по пыльной дорожке через поле несся белый старый пикап, в кузове которого стояли двое с дробовиками и смотрели на меня. Спасла меня растительная труба, тянущаяся через поле, которое не мог переехать пикап, и поэтому преследователи вынуждены были рвануть в объезд. Но то, что ехали именно ко мне, сомнений не вызывало. Плюнув на размышление, я завалил мотоцикл вправо, выкрутив газ и развернувшись на пятки, после чего пригнулся к рулю и рванул вперед так, что машина встала на заднее колесо. Пикапу до разворота метров сто еще оставалось. Одноцилиндровая шестисотка трещала как пулемет, мотоцикл чуть водила из стороны в сторону на наборе скорости, но зубастые покрышки справлялись хорошо. За мной поднимался длинный хвост пыли, который скрыл от меня преследователей. Хлопнуло несколько выстрелов, но не прицельно, а я лишь прибавил газу. Путеводная линия алюминиевой и серебристой трубы, вдоль которой я несся, оборвалась оранжевым коллектором, нырнула в землю. А я резко свернул правее, планируя выскочить на дорогу, ведущую с дамбы лагуна в город. На повороте меня вновь мотнуло, но я удержал мотоцикл в заносе, подняв пыль до небес. Выскочил на серый асфальт дороги и погнал на юг. Вновь послышались выстрелы. Пуля выбила искры из дорожного покрытия почти у самого переднего колеса. Чего это они взбеленились-то? Чем я им помешал? Мотоцикл понравился? Или они уже за всеми подряд здесь гоняются? Пуль я не испугался. Самогонка по песку среди камней и кочек дает достаточно адреналина для того, чтобы на такие мелочи уже внимание не обращать. Вся мысль лишь о том, чтобы не навернуться и шею не свернуть. Впереди показались дом и два амбара очередной фермы, где за амбаром стоял ярко-красного цвета пыльный пикап с помятой водительской дверью. И когда я почти проскочил в проход между домами, он неожиданно тронулся с места и перегородил мне дорогу. Если бы я ехал чуть-чуть быстрее, то врезался в него, без сомнений, и на этом бы мое бегство и завершилось. Но я все же не сломя голову, а с оглядкой, поэтому мне удалось свернуть левее на пыльную площадку перед большим деревянным амбаром, удержать мотоцикл в заносе, чуть не вывихнув ногу, и единственное, что у меня получилось сделать, вылететь в сам амбар через распахнутые ворота. Объехать уже никак не получалось. Зажав оба тормоза, я все же влетел в огромную кучу каких-то картонных коробок, сложенных у дальней стены. Потерял контакт с мотоциклом, со стуком приложившись пластиковой защитой голени о руль, после чего с грохотом повалил штабель картона во все стороны, а заодно и на себя. Мотоцикл заглох, потянуло бензином. Забившись в коробках, как муха в паутине, я все же вырвался из пыльной западни и успел заскочить за старый, со снятыми колесами автомобильный прицеп, поставленный на попа у стены амбара, и выхватить Тауруса с кобуры, положив его на ржавое железо и направив на вход. С улицы заурчали моторы, скрипнули ржавые тормоза, послышался гомон голосов. «Сколько их там?» В пикапе, что гнался за мной, было трое, а в том, что пытался перегородить дорогу, не разглядел, но, кажется, все же двое, пятеро против меня, в западне сидящего. И что делать будем? Решение пришло в голову сразу, едва я представил, как после первых моих выстрелов по входу бандиты просто зайдут сбоку и изрешетят тонкие стены, а заодно и меня, прячущегося за ними. Какие у меня преимущества перед противником есть сейчас? Вообще никаких». «Вот этим и надо пользоваться, потому что активности от меня не ждут наверняка, и не хрен ждать». Выбравшись из-за прицепа и морщась от боли в ушибленном колене, а быстро и вполне бесшумно пошел вперед. Пистолет у груди, ствол вверх и от себя, указательный на рамке. Все как учили. Носки повыше, чтобы не споткнуться, на полу согнутых, и успел. К тому моменту, как голоса зазвучали совсем близко, я стоял прямо у самого входа в амбар, за полутораметровым простенком в темном углу. Вот мое преимущество. У меня глаза к темноте уже привыкли, а те на аризонском дневном солнце стоят, морщатся. Им время нужно будет, чтобы меня просто разглядеть. Но их пятеро, а я один. Почему не боюсь? Боюсь как раз, просто руки с коленками не трясутся, а боюсь так, что дыхание спирает. Но как будто не боюсь. Не боюсь, не боюсь, не боюсь. Мантра у меня такая, ну где они, сволочи? Все равно не боюсь. Вот они, двое сразу, оба сразу. И смотрят глубь амбара, оружие туда нацелено. Не думают, что я вот, что вот он и я, рядом со всем, что у меня ствол с метра ближнему в висок направлен. Неправильно дальнему надо, ближнего я всегда достану. Я перевел пистолет в висок мужику с подковообразными усами и в клетчатой рубашке без рукавов. Выбрал усилия самовзвода и выстрелил. И сразу же второй выстрел в лицо ближнему, который даже не среагировал, лишь дернулся с испугу. И сразу быстро-быстро мимо него еще падающего на улицу, не уклоняясь, не маневрируя, пауза смерть, где с винтовкой в руках голый по пояс толстяк в грязной бейсболке и со от пота бородой и волосами на груди. Глаза сумасшедшие и испуганные, словно смерть свою увидел. А так и есть. Выстрел в лицо, кто-то дергается и кричит в кабине пикапа. Непонятно, что делаешь, что его так колбасит? Раз, два, три в него сыплется закаленное стекло, гильзы струйкой из затвора. «Где еще один?» Глаз улавливает какое-то движение слева, и я просто валюсь животом в пыль, перекатываюсь на бок, уходя от выстрела, взбившего пучком дроби пыль облаком и швырнувшего мне ее в лицо, в очки. И начинаю сжать на такой податливый спуск тяжелого пистолета, пуская пулю за пулей в черной на фоне солнца и белой стены дома силуэт, чувствуя, как подпрыгивает в руках оружие. И уже после второго выстрела человек заваливается на бок, схватившись за живот и роняя ружье, И начинает корчиться в пыли, в быстро увеличивающемся кровавом пятне, загребая ногами пыль. А я вскакиваю на ноги, пригнувшись изо всех сил, бегу обратно к амбару, на ходу меняя магазин и роняя опустевший в пыль, и приседаю за воротным столбом, прижав к нему оружие. Тихо. Кругом тихо. Только мотор пикапа, где человек уронил окровавленную голову на руль, работает. Два трупа возле самых ног. У обоих головы прострелены, не встанут. У водителя пикапа дыра во лбу, тоже не зомби. Еще двое остались. Борода еще мелко подергивается, пуля попала в лицо, но не убила. Последнему я несколько раз попал в живот, он тоже еще жив. Ладно, до них далеко. Что эти двое, что рядом. Я быстро убираю пистолет в кобуру и подхватываю с земли черный Хеклер Кох, МП-5, популярный у американской полиции немецкий пистолет-пулемет, с выдвижным плечевым упором. Быстро осматриваю. С виду почти новый, рожок, рожок полный, патрон в патроннике. Еще три рожка в черном подсумке, которые носится через плечо. Не полицейский подсумок, больше похоже, что с какого-то частного секьюрити оружие сняли. Самому убитому такой ствол не по карману, да и не продал бы никто. Фуллаута, понимаешь? Ну и ладно. Откуда бы он его не взял, а мне пригодится. Что у нас второй? У второго дробовик. Ремингтон 1120, самозарядный с длинным стволом в 28 дюймов, охотничий. Тоже новый с виду. Наверняка ведь не его, такое оружие сотен 9 стоит, больше, чем сам его обладатель. Ремня нет, зато на убитом пояс патронтаж, набитый патронами 12-го калибра. Не бросать же. Пояс вытащил из-под трупа с усилием, поморщился от запаха пота, идущего от влажной кожи, но все же повесил его себе через плечо на манер бандольера. И туда же Хеклер. Пока. Ружьё взял в руки, заранее впав в тоску от мысли, как же я его на мотоцикле повезу, да еще без ремня. А может, на чем другом ремень есть? Я направился к бороде, все же затихшему. Встанет ведь, как пить дать, станет. А у него возле ног СКС с длинным магазином лежит. Китаец, судя по всему. И разгрузка явно патронами набита. Что делать? Шмонать трупы, пока их из поселка не приедет подкрепление? А если не приедет? Прицелился в голову лежащему из дробовика и нажал на спуск. Грохнуло ударом, труп даже слегка развернуло в пыли, а мозги его разлетелись на несколько метров мелкими брызгами. А меня немедленно согнуло пополам и опять вывернуло. Тяжело с судорогами, прямо на СКС, изгадив оружие. По телу прокатила волна холодной потной слабости, ноги подкосились, и я, чтобы не упасть, подбежал к пикапу с трупом и оперся на капот. Ох, не хватает у меня тренировки. Я думал, что привык. Инстинктивно, чтобы чем-то занять себя, вытащил один патрон из патронташа, глянул на маркировку, дробь четыре ноля, то, что надо. Вот так по котелкам стрелять. Воткнул его в приемник ружья. А что там в машине? Зашел на водительскую сторону и тут же согнулся в повторном приступе мучительной судорожной рвоты. Видать, всеми тремя пулями я, сидевшему за рулем, в голову попал. Вот мозги багровой слизью выплеснулись на панели боковое стекло, вывалившись из раскроенного черепа. Отскочил назад, опять согнулся, дергаясь и сплевывая вонючую слюну. Круги перед глазами, ноги трясутся, ледяной пот по всему телу. Желудок сжался, и уже никогда в жизни я не смогу съесть что-нибудь. Трясущейся рукой нащупал флягу, вытащил, припал к ней. Прополоскал рот, выплюнул, затем напился. Вроде стало легче. Немного. Зашел с другой стороны. Аккуратно подергал ручку двери, не заперта дверь открылась и я увидел почему так странно дергался водитель перед тем как я его убил на правом сиденье лежал армейский м 4 Свесившийся вниз ремень зацепился за рычаг продольной регулировки сиденья когда я целился в водителя он силился схватить оружие и не мог кстати водитель явно военный в форме хоть и расхристанный дезертир тогда точно и разберет м9 с близнецом моего тауруса на месте